Глава 7. Перед тем, как уехать, Хюльда побеседовала с двумя иракцами. Один из них сносно говорил по-английски, так что диалог в основном велся с ним. Мужчины находились в Исландии уже больше года и были явно рады пообщаться с инспектором полиции. Вероятно, в их глазах Хюльда воплощала все органы власти. Прежде чем перейти к делу, ей пришлось выслушать поток критики и жалоб на судопроизводство и на то, как несправедливо обращаются с людьми в их положении. Выяснилось, что они помнят Елену, но в основном по причине того, что она так внезапно умерла. Они с ней никогда не разговаривали, поскольку не знали ни слова по-русски, так что вести беседы с Еленой просто не могли. Хюльда поблагодарила Доуру и попросила сообщить, когда вернется Сирийка. У Хюльды еще теплилась надежда на то, что от нее она сможет узнать хоть что-то стоящее. «Я сообщу», — пообещала Доура, но Хюльда не питала иллюзий насчет того, что это станет приоритетом в списке ее дел. Вернувшись в Рейкьявик, Хюльда стала выяснять, какой адвокат вел дело Елены. Ей потребовалось сделать пару телефонных звонков, чтобы узнать, что это был юрист среднего возраста, который до этого несколько лет работал в полиции, а потом уволился и открыл собственную адвокатскую контору. Он помнил Хюльду и с радостью согласился навстречу. «Я вам вряд ли смогу помочь», — сказал он дружелюбно. «Но вы все равно приходите. Знаете, где мы находимся?» «Я найду». «Можно приехать прямо сейчас?» «Разумеется», — ответил ее собеседник. Адвокатская контора располагалась в центре города, но ничего выдающегося собой не представляла. В приемной даже не было секретаря. На встречу Хюльди вышел сам Алберт Албертсон и, словно прочитав ее мысли, сказал, «Да, мы тут без изысков. Не тратимся ни на что лишнее и беремся за любую работу». «Рад вас видеть!» Алберт был любезен в обхождении и обладал приятным мягким голосом, как у радиоведущего, который беседует со слушателями поздним вечером на фоне успокаивающей музыки. Красавцем Алберта назвать вряд ли было возможно, но черты его лица внушали доверие. Алберт провел Хюльду в кабинет, который по всем статьям отличался от комнаты в общежитии, где она побывала ранее. На стенах здесь висели картины, а на полке возле стола были расставлены фотографии. Стопки бумаг занимали все возможные поверхности. «Значит, вы теперь ведете это дело?» — спросил Алберт, когда они уселись. После недолгого колебания Хюльда ответила. «В настоящий момент — да. Обнаружилось что-то новое? Пока не могу сказать», — отозвалась Хюльда. Вы общались с Александром, когда он возглавлял расследование? Да, конечно, я с ним встречался, но боюсь, что едва ли смог чем-то ему помочь. Вы с самого начала вели дело Елены? Да, я часто занимаюсь случаями, касающимися прав человека, наряду с другой работой, естественно. Какие у нее были обстоятельства? Она искала убежище в Исландии утверждала, что подвергается преследованиям в России. Ее прошение отклонили? Как раз наоборот. То есть, его собирались одобрить, сказал Алберт. Этот ответ застал Хюльду врасплох. Даже так? Да, получение ею статуса беженки было не за горами. Да что вы! она об этом знала? Ну, разумеется, ей сообщили об этом примерно за неделю до того, как она погибла. «Вы рассказывали об этом Александру?» «Конечно, хотя мне и непонятно, какое это может иметь отношение к делу». Александр упомянуть об этой информации забыл. «Это уменьшает вероятность того, что она добровольно лишила себя жизни». «Не обязательно», Длительное ожидание является серьезным испытанием для соискателей. Какое она на вас производила впечатление? В целом, я имею в виду, она была жизнерадостной или, скорее, унылой. «Сложно сказать!» Алберт склонился над столешницей. «Сложно!» — повторил он. «Она ведь совсем не знала английского, а по-русски я не говорю. Вы пользовались услугами переводчика?» «Да, когда в этом была необходимость. Весь процесс сопряжен с большой бумажной волокитой. Мне, наверное, придется побеседовать с ним», заметила Хюльда, обращаясь скорее к себе, чем к Алберту. «Да, если хотите. Его зовут Бьяртур. Он живет в Сельтьяднарнессе и работает из дома. Адрес есть в документах. Я могу вам их дать, если нужно». «Было бы прекрасно. Благодарю вас». «Эта девушка была очень музыкальной», — добавил Алберт внезапно. «Музыкальной?» «Да, мне показалось, она любит музыку. У моего коллеги есть гитара в офисе, и Елена как-то раз взяла ее и сыграла нам парочку песен». Он немного помолчал, а потом добавил. «Ужасно, что все так обернулось, бедная девушка. Да и вообще всегда страшно, когда люди...» Решаются на самоубийство. На самоубийство? Да, разве не к такому выводу пришел Александр в ходе расследования? Ну да, расследование проводилось вполне в духе Александра.